Глава 31 несложно догадаться, что произошло дальше. Около 7 часов, сидя в гостиной, я услышала, что подъехал Гарри. При мысли о тайне, которую я собиралась скрывать от него несколько недель, а может, и всю жизнь. У меня упало сердце. Все тело покрылось липким потом, не то от дурноты, не то от охватившего меня ужаса. Открылась входная дверь. «Привет, ты где?» — крикнул Гарри. Я знала, что надо выйти навстречу, улыбнуться и поцеловать мужа, но у меня не было сил. И вдруг он появился на пороге с таким гигантским букетом цветов, какого я никогда в жизни не видела. Он с трудом протиснулся в дверь бело розовые лепестки моих любимых пионов источали божественный аромат мне с первого взгляда стало понятно что он знает я вздохнула все ясно джейн моя сестра никогда не умела хранить секреты гарри сияла счастье поздравляю с чем вымоченно улыбнулась я он с улыбкой положил цветы на стол «Не делай вид, что ничего не понимаешь. Ты разговаривал с Джейн?» Он подошел и заключил меня в объятии. Она думала, я в курсе. «Когда ты узнала?» «Сегодня утром». И не позвонила. Узнав о беременности, я первым делом занялась поиском ДНК-тестов. Я не собиралась говорить ему о ребенке, пока не узнаю, кто отец. Я через силу улыбнулась. Что бы я сейчас ни сделала, что бы ни сказала, я предала Гарри. И если обман когда-нибудь раскроется, он запомнит этот разговор на всю жизнь. Я хотела поговорить лично, — соврала я. Нельзя сообщать такую важную новость по телефону. Эмма, милая, — Гарри крепко прижал меня к себе, вложив в это объятие переполнявшие его чувства. У нас будет малыш. Разве могла я сказать ему, что, может, он и не отец этого ребенка, Скорее всего, не он. Гарри покраснел от гордости, однако на какую-то долю секунды в его глазах мелькнуло чувство вины. Я без труда узнала это выражение, потому что при каждом взгляде в зеркало видела его на собственном лице. Цветы пропали зря, потому что Гарри неожиданно сказал. «Давай уедем». Я отстранилась. «Что? Давай уедем куда-нибудь на несколько дней». На неделю, а лучше на две. Сбежим от всех. Ты что, две недели? Я не могу. У меня работа. Ну, хотя бы на одну. У тебя ведь сейчас не так много заказов. Даже не знаю. Скажи не что тебе нужно отдохнуть. Вот так просто? Рассмеялась я, а сама уже мысленно перебирала проекты, которые были у нас в работе. Мы только что закончили самый крупный и опережали график. Я могла позволить себе небольшой отдых а как же твоя работа гарри задумался у меня замерло сердце естественно он вспомнил о руби и я не могла его винить учитывая тот факт что с большой долей вероятности ношу под сердцем ребенка от ее мужа черт с ней сказал гарри уж и не помню когда в последний раз отдыхал я не стала напоминать что всего несколько недель назад он был в париже о тех злополучных выходных лучше молчать «Давай махнем на озер. Или предпочитаешь куда-нибудь за границу. Нужно придумать что-то особенное, я хочу тебя побаловать. Тебя уже тошнит по утрам?» «Чувствую себя ужасно», — кивнула я. «Во рту отвратительный металлический вкус. Я поэтому и заподозрила, что беременна». Я подробно описала все симптомы, Гарри ловил каждое мое слово, как я себе и представляла, мечтая об этой минуте много лет назад. При мысли, что не в муже причина моего недомогания, меня охватил ужас. Господи, надо найти выход. Тут я вспомнила о Рубе с Томом, и мне захотелось оказаться от них как можно дальше. Посмотрев Гарри в глаза, я поняла, что он тоже хочет бежать. «Ладно, поехали», — сказала я. «Куда ты хочешь?» «Все равно. Давай просто сядем в машину и поедем, куда глаза глядят». Гарри весело улыбнулся. Мы часто делали так в молодости. Выбирались из дома, не зная, куда приведет дорога. Нам было все равно, куда ехать. Только бы вместе. Я побежала наверх первый, чтобы он не прочел обмана в моих глазах. Мы собрались за десять минут. Мне было ужасно не по себе. Думаю, Гарри чувствовал то же самое. Когда я вышла из ванной с охапкой туалетных принадлежностей, обнаружила его стоящему у окна. На его лице отражались стыд, грусть, И одновременно радость, что мы получили возможность начать все сначала. Мы провели вдали от дома 9 сказочных дней, не расставаясь ни на минуту. Чтобы не вспоминать сцену в аэропорту Манчестера, я предложила лететь из Ливерпуля. И мы нашли вечерний рейс на юг Франции, второй медовый месяц. Мы допоздна валялись в постели, забыв о будильниках, нежились на солнце и плавали в бассейне. Я экспериментировала с едой, пытаясь найти хоть что-то, от чего меня не стошнит. Выяснилось, что это имбирное печенье. Гарри звонил администратору, чтобы этот деликатес доставили в номер, и скармливал мне его по кусочку. И я видела, как он обо мне заботится. Как хочет этого ребенка, С каждым новым днем он приближался ко мне и отдалялся от Руби. Естественно, я порой позволяла себе задуматься, Что бы случилось, если бы я не забеременела и тут же напоминала себе о ночи, проведенной с Томом? Если Гарри был влюблен в Руби, то за это время он полностью излечился. В постели мы вели себя так, словно нашему семейному счастью ничто не угрожало. Мы предавались любви, не дожидаясь темноты и не отворачивались друг о другу, утолив страсть, а продолжали обниматься, шепча ласковые слова. Утром мы заговорщически, Улыбались, вспоминая любовные утехи, а после обеда вновь спешили в кровать. Мы много лет не испытывали ничего подобного. «Давай отключим телефоны», — предложил Гарри. «Как только мы выехали из дома, отдыхать так отдыхать...» «Ты ведь никогда этого не делал», — поразилась я. «А теперь сделаю. Надо все изменить, тему. Я хочу, чтобы нам ничто не мешало. Давай отпразднуем появление ребенка». В его глазах блеснули слезы. «Судьба дает нам шанс». Я наклонилась и обняла его, страшно довольная, что он не хочет общаться с Руби. Я приняла слова Гарри за чистую монету, ни на минуту не заподозрив, что у него могут быть свои причины отказаться от связи с внешним миром. отправь они сообщение, что нам нужно уехать, а я напишу Дэйву, попрошу за всем присмотреть. Я хочу по-настоящему отдохнуть от повседневной жизни. Сидя в машине, мы отправили сообщение своим деловым партнёрам, выключили телефоны и положили в бардачок. Все эти дни Гарри не отходил от меня ни на шаг. Как ни странно, меня это не раздражало, а даже нравилось. Мы чувствовали себя сиамскими близнецами, которые зависят друг от друга и не могут существовать отдельно. Вечером мы лежали в постели, он гладил меня по спине, и мы могли часами придумывать имя будущему ребенку. «Может, Дэниел?» «Нет, у нас в классе был противный мальчишка с таким именем. Он меня постоянно дразнил». «А если девочка Ванесса?» и звали мою лучшую подругу в первом классе. А потом она плюнула мне в тарелку». «У меня так и чесался язык сказать Руби. Но я сдерживалась, вообразив свои чувства, если он скажет Том. Мы негласно избегали некоторых имен, заперев их в дальней комнате, где хранились вещи из прошлой жизни. Уехав из дома, мы полностью погрузились в другой мир, и по окончании этого кратковременного отпуска нам казалось, что прошел целый год. Мы вернулись с юга Франции, сблизившись как никогда, хотя ни на шаг не продвинулись в решении стоящих перед нами затруднений.